Холмогоры. Холмогоры. Это слово Сережа все чаще слышит в разговорах Карстелева с мамой. Ты написала в Холмогоры? Может, в Холмогорах не буду так загружен, тогда и сдам политэкономию. Я получила ответ из Холмогор, предлагает в женскую школу. Из отдела кадров звонили насчет Холмогор дешево окончательно. Куда его тащить в Холмогоры? Его уже жучок съел. Это про Все холмогоры да холмогоры. Холмогоры. Это что-то высокое. Холмы и горы, как на картинках. Люди лазают с горы на гору. Женская школа стоит на горе. Ребята катаются с гор на санках. Красным карандашом Сережа рисует все это на бумаге и тихонько поет на мотив, который для этого случая пришел ему в голову. Холмогоры, холмогоры. Очевидно, мы туда едем, раз уж о комоде зашла речь. «Великолепно! Лучше ничего и придумать нельзя! Женька уехал, Васька уехал, и мы уедем! Это очень повышает нашу ценность, что мы тоже куда-то едем, а не сидим на одном месте!» «Холмогоры далеко?» — спрашивает Сережа у тети Паши. «Далеко!» — отвечает тетя Паша и вздыхает. «Очень далеко!» «Мы туда едем?» «Ох, не знаю я, Сереженька ваших дел!» «Туда на поезде?» «На поезде!» «Мы едем в Холмогоры», – спрашивает Сережа у Корстылёва и мамы. «Они бы должны сообщить ему сами, но забыли это сделать». Они переглядываются и потом смотрят в сторону, и Сережа безуспешно пытается заглянуть им в глаза. «Мы едем? Мы ведь правда едем?» – добивается он недоумений. «Почему они не отвечают?» Мама говорит осторожным голосом. «Папу переводят туда на работу. И мы с ним...» Он задает точный вопрос и ждет точного ответа. Но мама, как всегда, сначала говорит кучу посторонних слов. Как же его отпустить одного? Ведь ему будет плохо одному. Придет домой, а дома никого нет. Не прибрано, покормить некому, поговорить не с кем. Станет бедному папе грустно-грустно. И только потом ответ. Я поеду с ним. А я? Почему Коростылев смотрит на потолок? Почему мама опять замолчала и ласкает Сережу? А я! В страхе повторяет Сережа, топая ногой. Во-первых, не топай, говорит мама и перестает его ласкать. Это что еще такое, топать, чтоб я больше этого не видела. А во-вторых, давай обсудим. Как же ты сейчас поедешь? Ты только что после болезни, ты еще не поправился. Чуть что у тебя температура. Мы еще неизвестно, как устроимся, и климат тебе не подходит. Ты там будешь болеть и болеть, и никогда не поправишься. И с кем я тебя буду больного оставлять? Доктор сказал, тебя пока нельзя везти. Гораздо раньше, чем она кончила говорить, он уже рыдал, обливаясь слезами. Его не берут, уедут сами, без него. Рыдая еле слышал, что она еще там говорит. Тетя Паша и Лукьяныч останутся с тобой, ты будешь жить с ними, как всегда жил. «Но он не хочет жить, как всегда. Он хочет с Коростылевым и мамой!» «Я хочу в Холмогоры!» – кричал он. «Ну, мальчик мой, ну перестань!» – сказала мама. «Что тебе, Холмогоры? Ничего там нет особенного!» «Неправда!» «Зачем ты так говоришь маме?» «Мама всегда говорит правду. И ведь ты же не навеки остаешься, дурачок мой маленький!» «Ну, довольно же!» Поживешь здесь зиму, поправишься, а весной или, может быть, летом, папа за тобой приедет, или я приеду, и заберем тебя. Как только поправишься, сразу заберем, и все будем опять вместе. Подумай, разве мы можем надолго тебя бросить? Да, а если он до лета не поправится? Да и легкое ли дело прожить зиму? Зима это так длинно, так бесконечно. И как же перенести, что они уедут, а он нет? Будут жить без него, далеко, а им все равно, все равно». «И поедут на поезде, и он бы поехал на поезде, а его не берут!» Все вместе было, ужасная обида и страдания. Но он умел высказать свое страдание только самыми простыми словами. «Я хочу в Колмогоры, Я хочу в Колмогоры". «Дай, пожалуйста, воды, Митя», — сказала мама. «Выпей водички, Сереженька. Как можно так распускаться? Сколько бы ты ни кричал, это не имеет никакого смысла. Раз доктор сказал «нельзя», значит «нельзя». «Ну успокойся, ну ты же умный мальчик, ну успокойся!» «Сереженька, я ведь сколько раз уезжала от тебя, когда училась, ты уже забыл?» «Уезжала и приезжала опять, правда же?» «И ты прекрасно жил без меня и никогда не плакал, когда я уезжала, потому что тебе и без меня было хорошо!» «Вспомни-ка, почему же ты теперь устроил такую истерику?» «Разве ты не можешь для своей же пользы немного побыть без нас?» «Как ей объяснить?» «Тогда было другое, он был маленький и глупый, Она уезжала, он от нее отвыкал, привыкал заново, когда она возвращалась. И она уезжала одна, а теперь она увозит от него Коростылева. Новая мысль, новое страдание. Леню она, наверное, возьмет. Проверяя, он спросил, давясь распухшими губами. «А Леня? «Ну он же крошечный», — с упреком сказала мама и покраснела. «Он без меня не может, понимаешь? Он без меня погибнет». И он здоровенький, у него не бывает температуры, и не опыхают железки». Сережа опустил голову и снова заплакал, но уже тихо и безнадежно. «Он бы кое-как смирился, если бы Леня оставался тоже. Но они бросают только его одного. Только он один им не нужен». «На произвол судьбы», — подумал он горькими словами из сказки про мальчика с пальчика. «И к обеденам мать». К обиде, которая оставит в нем вечный рубец, сколько бы он ни прожил на свете, присоединялось чувство собственной вины. Он виноват, виноват. Конечно, он хуже Лени. У него же лески опухают. Вот Лени и берут, а его не берут. Ах, вздохнул Коростылев и вышел из комнаты. Но сейчас же вернулся и сказал. Сережа, пошли-ка погулять в рощу. В такую сырость он опять сляжет, сказала мама. Коростылев отмахнулся. «Он и так все лежит. Пошли, Сергей!» Сережа, всхлипывая, пошел за ним. Коростылев сам его одел, только шарф завязать попросил маму. И, взявшись за руки, они пошли в рощу. «Есть такое слово «надо», — говорил Коростылев. «Думаешь, мне хочется в Холмогоры? Или маме? Наоборот. Полный кавардак в наших планах, во всем. А надо — и едем». И таких моментов лично у меня было сколько угодно. «Почему?» – спросил Сережа? «Такова, брат, жизнь». Крыстылёв говорил серьезно и грустно, и становилось капельку легче от того, что ему тоже не весело. «Приедем туда с мамой, так? Надо сходу браться за новое дело. А тут Лёня. Его, значит, срочным порядком в ясли. А вдруг ясли далеко, придется няньку искать. Тоже штука сложная». А за мной зачеты надо сдать хоть тресни. Куда ни кинь, всюда надо и надо. А тебе одно только надо, временно переждать здесь. Зачем заставлять тебя переносить с нами трудности? Пусть и расхвараешься. Не надо заставлять, он согласен, он готов, он жаждет переносить с ними трудности, что им то пусть и ему. При всей убедительности этого голоса Сережа не мог избавиться от мысли, что они оставляют его не потому, что он там расхворается, а потому, что он нездоровый, будет им обузой. А сердце его понимало уже, что ничто любимое не может быть обузой. И сомнение в их любви все острее проникало в это сердце, созревшее для понимания. Пришли в рощу. Там было пусто и печально. Листья уже совсем осыпались на голых деревьях, темнели гнезда, похожие снизу на плохо смотанные клубки черной шерсти. Чмокая ботами по мокрому слою бурой листвы, Сережа ходил под деревьями за руку с Коростылевым и думал. Вдруг он сказал без выражения. «Все равно». «Что все равно?» – спросил Коростылев, наклоняясь к нему. Сережа не ответил. «Ведь только, брат, до лета!» – растерянно сказал Коростылев после молчания. Сережа хотел было ответить так «Думай, не думай, плачь, не плачь, это не имеет никакого смысла. Вы, взрослые, все можете. Вы запрещаете, вы разрешаете, дарите подарки и наказываете. А если вы сказали, что я должен остаться, вы меня все равно оставите, что бы я ни делал». Так он ответил бы, если бы умел. Чувство беспомощности перед огромной, безграничной властью взрослых навалилось на него. С этого дня он стал очень тихим. Почти не спрашивал, почему. Часто уединялся, садился с ногами на тети Пашину атаманку и шептал что-то. Гулять его по-прежнему выпускали редко. Тянулась осень, сырая, гнилая, и с осенью тянулась болезнь. Крыстылев почти не бывал с ними. С утра он ходил сдавать дела, как он говорил теперь, но ну, я пошел сдавать дела Аверкиеву. Но он помнил о Сереже. Один раз, проснувшись, Сережа нашел возле кровати новые кубики, другой раз коричневую обезьяну. Сережа полюбил обезьяну. Она была его дочкой. Она была красивая, как та царевна. Он говорил ей «Ты брат!» Он ехал в холмогоры и брал ее с собой. Шепча и целуя ее холодную пластмассовую морду, он укладывал ее спать.